В болтовне об идеализме, которому противопоставляли догматизм, тоже было много злоупотребления и непонимания. Для критицизма, который вообще ничего не хочет знать о «в себе», об абсолютном, всякое знание о существующем в себе как таковом есть догматизм. Между тем, как он сам-то и есть наихудший вид догматизма, ибо утверждает, что я, единство самосознания, в противоположность бытию, существует в себе и для себя, и что вне его находится то, что также существует в себе, причем они оба абсолютно не могут встретиться друг с другом. Идеализм считал также догматизмом философское учение, в котором, как, например, у Платона и Спинозы, абсолютное признавалось единством самосознания и бытия, а не самосознание, как противоположное бытию. Спекулятивная философия также утверждает, что абсолютом является единство бытия и сознания, но для нее Это абсолютное не есть нечто определенное, или, иначе говоря, она не может выразить своей истины в простой форме предложения, хотя часто ошибочно так и понимали философию, будто она берет предпосылкой некоторое высшее основоположение, из которого должно быть выведено все остальное». Но так как ее принципу может быть придана также и форма предложения, то для идеи несущественной особенности предложения как такового и содержание носит такой характер, благодаря которому оно само упраздняет это непосредственное бытие, как это происходит у академиков. И в самом деле то, что теперь... Называют предложением, само по себе взятое нуждается в опосредствовании или в некоем основании, ибо оно есть некое непосредственно определенное, имеющее против себя лишь некоторое другое предложение, которое носит такой же характер и так далее до бесконечности». Каждое предложение как предложение есть, следовательно, связь двух моментов, которые имеют в себе некое различие и соединение которых должно быть опосредствовано. Догматическая же философия у которой есть эта манера выставлять в определенном предложении в качестве основоположения один принцип, полагает, будто этот принцип является поэтому всеобщим, и что другое уже содержится в нем. Это так и есть. Но вместе с тем его определенность именно и состоит в том, что он только всеобщий. Такой принцип, поэтому, всегда обусловлен и носит, следовательно, в самом себе разрушительную диалектику. Против всех этих догматических философских учений, не исключая такого рода критицизма и идеализма, «Скептические тропы обладают отрицательной силой обнаружения того, что то, что по утверждению этих философских учений есть некое в себе, на самом деле не есть существующее в себе, ибо такое в себе есть некое определенное и не может противостоять отрицательности тому, что оно будет снято». Скептицизму делает честь то, что он осознал это отрицательное и столь определенно мыслил формы этого отрицательного. Скептицизм не аргументирует тем, что приводится, как говорят, некое возражение, не аргументирует указанием на возможность представить себе дело так же и иначе. Это было бы лишь какой-нибудь пришедший в голову мыслью, случайной по отношению к тому знанию, которым по утверждению данного философского учения оно владеет. Скептицизм не представляет собою такого эмпирического способа рассуждения, а содержит в себе некое научное определение. Его тропы имеют предметом своего опровержения понятия, Самую сущность определенности и его опровержение определенного является исчерпывающим. В этих моментах скептицизм хочет доказать свою правоту, и скептик видит в этом воображаемое величие своего индивидуума. Эти тропы показывают наличие более высокой культуры диалектического сознания в развитии аргументации, чем мы это встречаем в обычной логике, в логике стоиков и каноники Эпикура. Эти тропы — суть необходимые противоположности, в которые впадает рассудок. В особенности прогресс до бесконечности — и предпосылка непосредственного знания часто встречаются еще и в наше время. Таков вообще способ рассуждения скептиков. Он имеет величайшее значение. Так как скептическое сознание обнаруживает во всем непосредственно принимаемом, что оно не представляет собою ничего прочного, ничего существующего само по себе, то скептики подвергли рассмотрению все особенные определения отдельных наук и показали, что они не представляют собою ничего прочного. Здесь не место излагать подробности этого применения скептической критики к различным наукам. Требовалась удивительная сила отчетливой абстракции, чтобы во всяком конкретном материале, во всем мыслимом познать эти определения отрицательного или противоположения и в этом же определенном находить его же границу. Секст, например, подвергает конкретному рассмотрению отдельной науки. Он проявляет при этом огромную силу абстракций и во всех их определениях вскрывает другое их самих. Так, например, он опровергает определения математики, и притом он их опровергает не внешне, а исходя из них самих. Он возражает против утверждения, что существует точка, пространство, линия, плоскость, единица и так далее. Мы, не задумываясь, допускаем существование точки как простой единицы в пространстве. И согласно этому нашему допущению, она не обладает измерением. Но если она не обладает измерением, то она не находится в пространстве – и таким образом уже не является точкой. Она есть с одной стороны отрицание пространства, но с другой стороны, поскольку она есть граница пространства, она соприкасается с пространством. Это отрицание пространства. Следовательно, причастно пространству. Само является пространственным, и таким образом «Точка есть нечто в себе ничтожное, но тем самым она есть также и нечто диалектическое внутри себя».